Колесо года. Пока я дружу с временами года, я не представляю себе, чтобы жизнь могла стать мне в тягость. Генри Дэвид Таро. Если вы хотите вернуть себе цельность, внутреннюю силу и стабильную психику, обратите внимание на практики, проводимые в соответствии с колесом года. Природа – это система, работающая по законам Творца. Если вы находитесь в гармонии с нею, на вас меньше влияют системные программы управления сознанием. Также это оказывает благоприятное влияние на нашу небесную удачу. Поэтому я расскажу, как уместно планировать свою жизнь по природным циклам. Традиционно все индоевропейские народы отмечали 8 точек годового круга. Это два равноденствия и два солнцестояния, а также четыре огненные точки – особые дни – лежащие между солнечными точками. Огненные точки традиционно отмечаются с возжиганием костров или свечей. Особенно сильными точками года всегда считались два равноденствия – весеннее и осеннее. Считалось, что в этот период Земля омывается небесным огнем, который питает все живое на Земле. Это явление давным-давно было доказано и учеными, которые зафиксировали максимальные пики геомагнитной активности дважды в год – в марте и сентябре. Считалось, что в дни равноденствий и солнцестояний природа дает человеку силы, чтобы настроиться на смену энергии и спланировать дела и цели на новый этап годового круга. Врачам традиционной медицины известно, что течение энергии в организме человека – Тоже меняется в зависимости от сезона, поэтому настройка на природные циклы важна не только для психологического, но и для физического здоровья. Есть данные, что изначально Новый год наши предки отмечали в день весеннего равноденствия, как до сих пор отмечают потомки Ариев иранцы, но из более близких до петровских времен до нас дошла и другая дата 21-22 сентября, которую называли новолетием. Поэтому и мы начнем наши практики с осени. Осеннее равноденствие или радыгощ, 22 или 23 сентября. В это время летний бог солнца Дашь Бог передает права своему осеннему брату Световиту. Бог Световит – хранитель осени и осеннего солнца. Его задача в том, чтобы следить за переходом от тепла к холоду и помогать в подготовке к зиме. В этот день предполагалось угощение из плодов собранного урожая, пекли пироги с брусникой и медом, часть угощения обязательно ставилась душем предков. В полночь дня осеннего равноденствия было обычай трясти яблони в садах, привлекая удачу в свои дома. Женщины начинали мастерить обережных кукол-крупиничек для достатка в доме и неразлучников для молодоженов, которые готовились к осенним свадьбам. Люди были уверены, что правильная встреча Овсеня, Нового года, гарантирует тепло, достаток и радость на год вперед. Что в этот день можем сделать мы? Избавиться от всего лишнего, начиная от вещей, заканчивая ненужными контактами. Сделать уборку и энергетическую чистку дома. Провести практику благодарности за все, что принес вам год от прошлого Овсеня до нового Овсеня. Именно благодарность в этот день работает особенно мощно. Новые списки желаний лучше не писать. Этот день про сохранение старого, а не про получение нового. Но можете продублировать свои уже написанные ранее списки желаний для закрепления успеха. Велесова ночь и Марин день. С 31 октября на 1 ноября. Начало энергетической зимы. Этот день традиционно связывали с поминовением ушедших предков. В эти дни перегородка между мирами стирается до минимального уровня. Именно поэтому наши предки соблюдали особую осторожность. В ночь с 31 на 1 никогда не гасили свет полностью. Не разрешалось выходить из дому, как только наступали сумерки. Считалось недопустимым вести себя вызывающе, громко смеяться, шутить, жаловаться. Небезудержное веселье и пессимизм могли быть восприняты духами как оскорбление. Считалось, что после осеннего равноденствия все светлые силы уходят в небо, а в нашем мире люди остаются один на один с темными силами. Надеяться в такой ситуации можно было только на помощь своего рода. Именно поэтому в Велесову ночь накрывались столы с угощением для умерших предков. Как отпраздновать Велесову ночь можем мы? Соблюдать правила предосторожности, которые я описала ранее. Подготовить и поставить угощение для своих предков. На всю ночь оставить на окне огонек. Попросить помощи у своего рода. Для этого перед сном нужно обратиться к своему роду, описать свою проблему или задачу и попросить помощи. Вы можете даже написать письмо своим предкам и сохранить его на год». Перечитайте его в следующую Велесову ночь и удивитесь, насколько хорошо помог вам рот. Зимнее солнцестояние или Карачун и Каледа. 20-22 декабря. День Карачуна – самая страшная, темная и длинная ночь года. Сегодня образ Карачуна слился с образом Деда Мороза, а вот наши предки не относились к этому богу с таким позитивом и его боялись и старались задобрить жертвами. А дальше утром начиналось рождение молодого солнца – Калиды. Широкие гуляния начинались только с 25 декабря, не раньше. На Карачун разводили большой костер, перед зажиганием которого в доме гасили все огни. Заново разжигали печь и свечи уже от нового костра, унося домой уголек или лучину. Чтобы в мир людей не пробралась никакая нечисть – Корочун необходимо было обязательно сходить в баню и тщательно убрать в доме. Делалось это, чтобы очистить тело и жилище от грязи и негативных мыслей. В ночь карачуны никогда не ложились спать, всю ночь жгли огонь, как бы помогая родиться новому солнцу и отгоняя злые силы. А вот с наступлением коляды приходит черед безудержного веселья. Это время тех самых колядок и щедрования. Разряженные в страшные маски юноши и девушки ходили по домам, воспевали бога к ляду и собирали в мешки подношения. Они были необходимы для обеспечения счастья, урожайного года и благополучия хозяевам дома. На стол готовили взвар из сухофруктов и сладкую кутью на основе сливок. А вот денег в колядке взаймы не давали. Считалось, что если кому-то одолжишь, то будешь раздавать их весь год. А еще нужно было много и вкусно готовить. Говорили, что это поможет предотвратить голод в новом году. Как мы с вами можем отметить карачун и коледу лучшее время для тотальной уборки и энергетической очистки себя и пространства. Традиционно хорошо помыть все полы живеловым отваром. После всех чисток хорошо бы принять ванну с большим количеством морской соли и хвойными эфирными маслами. Зажигайте каждый день живой огонь. Будет достаточно свечи на обеденном столе или на подоконнике. Однако хорошо зажечь и костер у себя на дворе, если это возможно. Поставьте угощение своим предкам, а также домовому и дворовым духам, чтобы они хранили ваш покой весь зимний период. Важно перед Карачуном сжечь все свои неактуальные списки желаний, чтобы они больше не висели мертвым грузом на вашем информационном поле, и не мешали реализации новых желаний. Представьте, что в пламени сгорают не только желания, о которых вы помните, но и те, которые вы загадали и забыли, а они уже потеряли для вас значение. В период зимнего солнцестояния вся отработанная за год энергия выходит из пространства Земли, атмосфера очищается, поэтому важно быть в тренде и очистить свое пространство от ненужной информации. Еще один важный ритуал – составить список всего, за что вы благодарны уходящему году и что вы хотите забрать с собой в Новый год. Подведите итоги прошедшего года и обязательно составьте список благодарностей за все, что имеете. Начиная с 25 декабря, самое время писать новые списки желаний. Наступает самое сказочное время, когда можно мечтать ни в чем себе не отказывая. И, конечно, наступает самое золотое время для щедрости. Это залог удачи на весь будущий год. Дарите подарки и совершайте благотворительные акции, приглашайте гостей и щедро их кормите. Водокрес, 19 января. Зимой нельзя пропустить и святой водокрес, который сейчас известен как крещение. В ночь с 18 на 19 января вся вода на земле очищается. Вода – Носитель информации ⁇ жидкая флешка. Наш мир устроен так, что эта флешка полностью очищается один раз в году. Наука считает, что в период с 17 по 19 января вся вода намагничивается и достигает двух пиков электропроводности. В 2 часа ночи 19 числа и в полдень того же дня. После этого показатели падают до нормы. Если вы хотите ощутить на себе всю силу водокреса, дождитесь 2 часов ночи. Выпейте воды, умойтесь ею, при желании примите душ. Это очистит ваше биополе и укрепит здоровье. А еще на водокрес открываются небеса и слушают наши желания. Так что загадайте самое заветное желание на этот год. Сбывается гарантированно. Громница, 1-2 февраля. Это самый теплый праздник, хотя за окном все еще трескучие морозы. Громница, день огня, свечей и костров. Громница совпадает с празднованием китайского Нового года по солнечному календарю. Мало кто знает, что в Китае существует два календаря и два новых года. Один из них солнечный, другой лунный. По солнечному календарю астрологический китайский Новый год наступает всегда в период между 3 и 4 февраля. Именно этот Новый год, рассчитанный по солнечному китайскому календарю, используют восточные астрологи и мастера Фэншуй. А вот Новый год по лунному календарю в простонародье называют фермерским Новым годом или праздником весны. Дата лунного Нового года плавает и приходится на один из дней между 21 января и 21 февраля. Итак, в китайской астрологии год меняется примерно 3-4 февраля. Считается, что в этот период на Землю проливается свежий поток ци. Заметьте, что в наших широтах в начале февраля, несмотря на то, что вокруг лежит снег, Тоже вдруг появляется аромат свежести и весны. Так пахнет обновленная ци. Если Велесова ночь является энергетическим началом зимы, то громница начинает энергетическую весну. Еще громница – это день прославления бога-защитника Перуна. Это единственный день, когда можно услышать гром зимой. А еще в громницу зима борется с весной. В этот день изготавливают и заговаривают громничные свечи. С ней обходят дом и проносят ее над всеми домочадцами, но не дают ей догореть до конца. Агарок хранят в доме, как оберег. В этот день запрещалось пить алкоголь, ругаться и трудиться. Что можно сделать на громницу? Жечь белые свечи в каждой комнате дома. Можно сходить на кладбище и навестить могилы предков. Поставить угощение домовому, сделать влажную уборку дома, сходить в баню, внимательно слушать информацию, которая приходит по ветру, обрывки случайных фраз, песен, разговоров. В этот период такая информация может давать подсказки о вашем ближайшем будущем. Весеннее равноденствие. 20-23 марта. До прихода христианства празднование равноденствия шло циклом, включающим Масленицу как проводы зимы и праздник Сороки как встречу весны. В преддверии равноденствия было принято проводить уборку дома и двора, а затем делать и обрядывая очищение. Например, хозяйка обходила дом с зажженной свечой и выметала пол новым веником. Старые вещи, хлам сжигали за пределами двора. После очищения дом украшали тонкими веточками березы, вербы и плодовых деревьев. И, конечно, пекли традиционное печенье жаворонки, с помощью которого закликали весну. Равноденствие отмечали большим костром, который зажигали ночью. Было принято и оставлять подношение богам, лакомство, блины или просто свежий хлеб. Что вы можете сделать в этот день для себя? Сделать уборку, очищение пространства и своего тела. Украсить дом, чтобы прочувствовать весеннюю атмосферу. Зажигать свечи, а лучше целый костер. Провести эти дни в максимально благостном расположении духа. А вот делать упор на загадывание желаний не стоит, ведь это праздник обновления и очищения от старого, то есть от зимы. Живен день с 30 апреля на 1 мая. В этот день славяне отмечали начало лета и почитали богиню жизни и лета Живу. Как обычно, в преддверии Дня Живы все хозяйки наводили порядок в доме и на дворе. Вечером шли на свои поля и зажигали костры по углам поля, чтобы защитить посевы от злых духов. А еще зажигали костры на берегах рек и праздновали всю ночь. Прямо на рассвете положено было возносить молитвы богам о хорошем урожае и здоровом потомстве. Считалось, что в живен день костры не должны гаснуть. На утро наступал день поминовения предков. Для родовых душ накрывались обрядовая трапеза с обязательным киселем. Что вы можете сделать в этот день для себя? Зажигать свечи и костры, на рассвете первого мая загадать самое заветное желание. Подержать во рту семена и посеять их в землю, заложив в семена свое намерение. Это древняя и очень мощная практика на исполнение желаний. Посадить какое-либо растение – это залог богатой жизни на весь год, ибо как растение будет зеленеть, так и деньги будут расти на ваших счетах. Сделать подношение духом рода. День летнего солнцестояния, или Купала, с 20 по 22 июня. Это самый яркий и красочный праздник всего Сворожьего круга, который празднуют, когда солнце находится на пике. Этот день – апогей плодородия и янской силы. Купальская ночь – время, когда земля и вода, огонь и воздух соединяются в едином творящем потоке. В эту ночь расцветает легендарный цветок папоротника – найти который могли лишь избранные и самые смелые. Он дарует исполнение желаний, позволяет понимать язык зверей и птиц. Вода в ночь на Ивана Купала считалась целебной. Люди купались в реках и озерах, считая, что это помогает очиститься от болезней и прочего негатива. В тех зонах, где не было водоемов, парились в бане. Огонь в купальскую ночь обладает особой силой, символизируя солнце даже ночью. Вокруг костров водили хороводы, прыгали через пламя для очищения, а молодые пары старались в эту ночь зачать потомство. Девушки плели венки из трав и цветов и пускали их на воду с зажженными свечками, наблюдая, куда они поплывут. Если венок плыл прямо и быстро, это предвещало скорое замужество. В купальскую ночь старались сделать запас лекарственных трав, потому что в этот день растения набирались особой силы. Что можно сделать в этот праздник? Провести очищающие обряды с помощью воды. Если можете, сходите в баню еще до захода солнца. Можно умыться чистой водой из реки, ручья, колодца или родника. Ночью зажечь огни. Собрать лекарственные травы и банные веники. Они будут максимально энергетически напитанными. Пересчитать деньги. Они будут множиться. Написать смелые списки желаний. Самое время. Спожинки и медовый спас. 1-2 августа. Спожинки – день первого снопа. Это энергетическое начало осени. Праздник окончания лета и купального сезона. Первый собранный сноп зерна мололи вручную, а затем из муки замешивали тесто и выпекали из нее каравай. В этот день традиционно начинался сбор меда. Из него готовили угощения, а также заготавливали ягоды в меду на зиму. Также собирали маковейчик, обрядовый букет из мака, чебреца, календулы, мяты, колосков пшеницы или ржи и веточек яблони или груши. Этот букет хранили до следующего медового спаса. Травы, входящие в букет, обеспечивали семье защиту, здоровье и плодородие. Что можно сделать в этот день? Накрыть праздничный стол, поставив на него домашний хлеб, пироги с фруктами и ягодами – Мед, ягоды и орехи. Пригласите к столу семью, соседей и друзей. Собрать букет маковейчик и сохранить его на год. Зажечь цветные свечи зеленого, желтого, оранжевого цвета. Подвести первые итоги года. Какой урожай вы уже собрали и что еще нужно сделать до зимы. Новогоднее волшебство. Помимо природных праздников, у нас есть несколько волшебных социальных дат, которые уже устоялись в нашем сознании как особенные. Конечно, это Новый год и ваш день рождения. Как бы кто ни относился к празднованию Нового года, этот праздник концентрирует огромные массивы энергии. С каждым годом подготовка к нему начинается все раньше, практически с осени. Люди закупают подарки, продумывают меню, наряды и украшения дома, покупают билеты на новогодние представления и елки. Я считаю, что игнорировать этот праздник или не использовать его энергетические резервы в своих целях – просто глупо. Поэтому я расскажу вам все секреты того, как поймать новогодние вибрации волшебства и направить их на исполнение ваших желаний. Новый год начинается с елки. Я предлагаю устанавливать новогоднюю ель 24 или 25 декабря, на начало празднования Калиды. Это будет прекрасно сочетаться с традициями наших предков, и сурового бога Карачуна мы не обидим своим преждевременным весельем. Новый год у нас ассоциируется с запахом свежей хвои и мандаринов. Дело, конечно, ваше, но я не поклонница живых елок. Особенно я не рекомендую наряжать живую елку, если вы планируете загадывать с помощью елочки свои желания. В моей семье всегда наряжают красивую искусственную ель. Если у вас частный дом и во дворе растет ель, можно наряжать ее. Срубленное и увядающее дерево не стоит связывать со своими целями и мечтами на Новый год. Новогодняя ель – это символ того самого мирового древа, а ее ствол – это ось мира, поэтому и деление елки идет на три части. Мир небесный – верхние ярусы, срединный мир или мир людей – это средние ярусы. И нижний ярус – это мир подземный, где живут души предков. Наряжать елку имеет смысл именно в соответствии с образом мирового древа. Сначала украшаем верхний ярус. Здесь можно повесить фигурки ангелов как символ защиты и покровительства высших сил. Игрушки в виде солнца, луны и звезд, часов – как символа времени. Год и хозяин года по китайскому календарю меняются всегда в районе 4 февраля, не раньше и не позднее. Поэтому при праздновании Нового года в конце декабря на елке должны быть оба хозяина – Старого и Нового года. У меня елка всегда стоит до 4 февраля, чтобы охватить как Новый год по нашему стилю, так и приход Нового хозяина года по китайскому календарю. Например, при смене 2025 на 2026 год на елку необходимо повесить игрушки в форме змеи и лошади. Следующим наряжаем срединный ярус. Здесь самое место игрушкам, символом наших желаний на грядущий год. Возьмите за правило вешать на елку только то, что хотите видеть в своей жизни. Я приведу примеры. Игрушки в форме шишек и желудей на деньги. Конфеты, хлопушки, радостные события. Самолет, кораблики, путешествия. Игрушки в виде детской коляски или младенца на пополнение в семье. Домик или замок – на приобретение недвижимости. Машинка – на приобретение автомобиля. Парные сердечки или влюбленная парочка – на взаимную любовь. Можно и нужно украшать елку настоящими конфетами, высушенными кружочками апельсина, яблоками, орехами, как это делалось в старь. Еще на елку можно вешать настоящие деньги. Это тоже хорошо работает на привлечение богатства. Старайтесь приобретать игрушки только из стекла и натуральных материалов, например, из дерева. Вы же понимаете, что пластиковые игрушки ассоциируются с чем-то дешевым и бедным, поэтому делайте выбор в пользу качества. Еще один секрет. Вы все видели дизайнерские елки, украшенные одинаковыми шарами. Это вроде бы как стильно, но совсем не волшебно. Такие елки не имеют энергии. В старину шары считались самыми доступными игрушками, которые мог купить любой. Потому что шар проще всего изготовить. А вот фигурные игрушки покупали богатые слои населения. По принципу подобия я рекомендую тоже покупать красивые украшения в виде различных фигурок. Ну а шары использовать только для разнообразия. Если у вас есть какое-то особенно заветное желание, повесьте сразу две игрушки с одним символом. Например, два домика, если вы хотите купить свое жилье. Одну разместите на верхнем ярусе, а вторую – на срединном. Это станет отображением герметического принципа фрактальности или подобия мира как наверху, так и внизу. Перейдем к нижнему ярусу. Здесь можно поместить фигурки Деда Мороза и Снегурочки. В старь их приходу не радовались, но раз уж в нашем сознании они стали добрыми персонажами, Дадим им место на елке там, где это наиболее уместно. Еще низ елки можно украсить старинными игрушками, которые достались вам от ваших родителей, бабушек и дедушек. Здесь им самое место. В самом конце мы выдружаем на верхушку елки звезду или пику. Пика – это символ антенны, которая направляет желание с нашей елочки прямо в небеса. А вот звезда – это символ звездного неба. Выбирайте то, что вам больше нравится. Очень желательно наряжать елку всей семьей под приятную новогоднюю музыку или комедию. Тогда ваша елка станет настоящим волшебным артефактом. Итак, главное дело сделано. Праздничная елка наряжена. Какие еще волшебные дела можно сделать в новогоднюю ночь? Конечно же, мы пишем списки желаний на будущий год. Желательно, чтобы их было 12 по числу месяцев. Этот список желаний можно повесить на новогоднюю елку. Есть ритуал писать записку, сжигать ее и бросать в бокал шампанского. Мне эта идея не очень нравится, но я всегда загадываю желание под бой курантов. Причем одно единственное, главное в новом году. А вот все эти приметы по поводу цвета праздничного платья, маникюра и туфель я не соблюдаю. Зато я соблюдаю обычай встречать Новый год в чем-то новом и с деньгами в карманах. Это работает. Ваш день явления на свет. День рождения самый личный праздник для каждого из нас, поэтому люди активно ищут информацию на тему, что можно и что нельзя делать в этот день. По большому счету, день рождения это точка ноль для нашей энергетики. За месяц до него наша энергия начинает падать, затем полностью обнуляется и следующие 30 дней нарастает обратно до вашего стандартного уровня. Поэтому у многих наблюдается спад настроения, сил, какие-то неприятности именно в эти два месяца до и после дня рождения. Такие вещи липнут к нам именно на ослабленную энергетику. Из этого какой вывод мы можем сделать? Делать какие-то масштабные гуляния или планировать сложные практики смысла нет и может быть даже опасным. У всех нас есть знакомые, которые любят устраивать колоссальные вечеринки на свой день рождения, но, на мой взгляд, это сомнительная затея. Если вы тоже из тех, кто любит широко отмечать этот день, обязательно компенсируйте свой роскошный день рождения не менее роскошной благотворительностью. Тогда празднование пойдет на пользу. Благотворительный взнос или поступок – это одна из важных традиций для удачного дня рождения. Во многих культурах мира сохранилась традиция, что не именинник получает подарки, а наоборот, одаривает всех в день своего появления на свет. Поэтому постарайтесь в этот день оказать кому-то помощь, и вы получите благословение на весь Новый год вашей жизни. А если вы планируете на этот день крупную вечеринку, наденьте какие-то защитные амулеты, хотя бы булавку. Еще одно правило дня рождения – Устроить сеанс общения со своими ушедшими предками. Поставьте им угощение – блины, пироги, молоко, свечи. Поблагодарите за прошедший год и попросите помощи в году следующем. И последняя рекомендация, которую я услышала от своих учителей Фэншуй – провести свой день рождения на высоте. В буквальном смысле слова. Это может быть вершина горы, самое высокое здание города, вроде Москва-Сити колесо обозрения или панорамный ресторан. Не обязательно там сидеть весь день, но подняться на высоту и загадать там свои желания. Многие, кстати, на этот день планируют перелет на самолете и там в небе пишут свои мечты и загадывают желания. Еще одна классная практика ⁇ это письмо из будущего. Лучше всего эта практика работает в день рождения и в Новый год. Для практики вам понадобится уединение на час-полтора. Возьмите блокнот, ручку, чашку какого-то душистого напитка и начинайте писать. Главный вопрос для этого письма – как я хочу провести тот же самый день через год? Вы перематываете ленту времени на год вперед и видите картину. Где вы находитесь, как вы выглядите, кто рядом? Какие изменения произошли за этот год? Может быть, появились какие-то новые люди? Если вам так легче настроиться – Пишите это письмо не себе, а лучшему другу или человеку, с кем бы вы поделились новостями о своей жизни в первую очередь. Главное в этой практике – это полное погружение. Вы должны писать не из головы, а именно то, что действительно увидели внутренним зрением. Сразу говорю, что вы ничего не увидите, если не войдете в состояние полного безмолвия. Поверьте мне, это не какая-то ваша фантазия или хотелки – Это реальное перемещение в один из вероятных вариантов вашего будущего. Поэтому отнеситесь к практике серьезно. После этого путешествия во времени отправьте это письмо на свой собственный адрес по почте. Очень важно, чтобы письмо пропиталось энергетикой внешнего мира и прошло через чужие руки. Ведь все новое приходит к нам через людей. После получения спрячьте и перечитайте ровно через год после написания. Как использовать силу новолуний? Сегодня интернет пестрит советами астрологов и тех, кто пытается выдать себя за астрологов, советами писать желания на самые разные астрологические события. Новолуние, полнолуние, лунные и солнечные затмения. Эти дни – определенные переломные точки во времени, когда человек может изменить свою жизнь и воспользоваться при этом помощью небес. Легендарный алхимик Николя Фламель – который нашел философский камень и обрел бессмертие, принимал свои алхимические эликсиры бессмертия всего дважды в год на весеннее и осеннее равноденствие. Эти даты имеют особую силу для перезагрузки и обновления системы, в том числе для перезагрузки человеческого организма. Исходя из своего опыта, я описала вам переходные точки года, когда можно и даже необходимо писать и переписывать список своих желаний. Из сворожьего круга, который я здесь описала, понятно, что энергетически мы формируем свои желания дважды, на зимнее и летнее солнцестояние. В остальные дни мы либо сохраняем нажитое – осень, либо очищаем пространство для нового – весна. Еще одна дата, когда мы обязательно пишем желание – это Новый год. Получается, что в году есть всего три даты, когда мы энергетически подпитываем свои желания космической энергией. Не слишком ли этого мало? На мой взгляд, маловато. Со списком своих желаний на год необходимо контактировать чаще и подпитывать его энергией звезд и светил желательно каждый месяц. Для этого существует практика «12 новолуний». Благодаря ей мы постоянно напоминаем самим себе о своих целях на год, ну и дополнительно придаем желаниям энергетический импульс из пространства. Эта практика выполняется так. Перед первым новолунием года, в декабре, вы приобретаете красивый блокнот, желательно с символикой Луны. И каждое новолуние переписываете в нем свои главные желания на текущий год. Важно, никогда не пишите свои цели и мечты прямо в день новолуния по лунному календарю. В первый день действует космическая программа очистки всего ментального мусора, которая называется сожжением. Если вы напишете свои желания в этот период, Есть шансы, что большинство ваших желаний пойдут в утиль, поэтому пишите свои желания всегда на второй или третий день после календарного новолуния, и тогда будет вам счастье. А вот полнолуние и затмение я рекомендую избегать. Если вы не профессиональный астролог и не можете рассчитать, какие энергии несет космическое событие, рисковать не стоит.